Глава 6. Театр Эльвагант находился в двухэтажном бело-голубом особняке конца XVIII века, расположенного в Петровском переулке. Поблизости оказалась платная парковка, куда и заехали автомобили сотрудников агентства «Ф». Выйдя из машин, они собрались у директорской ауди. "Что там хоть за спектакль был?" спросил Феликс Геру. "Современная пьеса, стилизованная под Шекспира". «Подозреваемый сейчас в театре точно нет?» Ася бы предупредила. «Ты ей сказал, что мы здесь?» «Да, как только на парковку заехали». «Хорошо, тогда мы пошли. Вы будьте поблизости». Все вместе они вышли с парковки. Гера, Валя и Алевтина остались прогуливаться неспешно вдоль дороги, а Феликс с Никанором направились к зданию театра. пройдя мимо главного входа, они обошли здание и остановились у двери старца, служебного входа для актеров и работников театра. Только Феликс взялся за дверную ручку, как Никанор спросил, «Чего искать-то хоть будем, сердешный? Следы отравляющего вещества, что-то указывающее на совершенное убийство. А ежели не было никакого убийства, да сам лицедей тот помер от натуральных причин? Что ж, Если от натуральных, значит никаких следов не найдем. Феликс открыл дверь, они зашли внутрь и, как договаривались, под лестницей обнаружили пластмассовое ведро, щетку и аккуратно сложенный синий халат. Никанор накинул халат, застегнул пуговицы, прихватил инвентарь и последовал за директором вверх по ступеням. Актерские грим располагались на первом этаже. У двери с табличкой «Марьяна Бакушинская» Феликс остановился. «Начнем с главной героини», – сказал он, приоткрывая дверь. Старик заглянул в помещение и поморщился от резкой мешанины запахов – косметики, театрального грима, костюмов и сигаретного дыма. «Оборотиться бы мне! Волчий нос он тоньше чует!» «Так давай, оборачивайся!» Никанор зашел в гримерку, поставил ведро со шваброй в угол, а Феликс остался стоять в коридоре у приоткрытой двери. Сквозь щель можно было наблюдать, как старик начал подпрыгивать на месте. Легко, словно ничего не весил. Будто бегун разминался перед стартом. После каждого прыжка он постепенно наклонялся вниз до тех пор, пока резко не согнулся, коснувшись руками пола. В этот момент с беззвучным хлопком его фигуру окутало легкое непрозрачное облако, из которого вышел крупный седой волк. Прислонившись к дверному косяку, Феликс наблюдал, как зверь прошелся по гримерке, тщательно обнюхивая предметы на столе, одежду на вешалках, на спинках стульев, сценическую обувь. Вдруг в конце коридора возник силуэт. Какая-то женщина шла в направлении гримерных. Не меняя позы, Феликс скрестил на груди руки и вперил долгий туманный взгляд в приближающуюся фигуру. К счастью, ничего во внешнем виде женщины не говорило о том, что она может быть актрисой или чего доброго Марьяной Бакушинской. Женщина шла, глядя перед собой, на лице ее застыли усталость и скука. Поравнявшись с стоящим двери мужчиной, она прошла мимо, не замедляя шага. Как только она скрылась из вида, из-за приоткрытой двери выглянул оборотень. «Что-нибудь нашел?» – тихо произнес Феликс. Волк отрицательно качнул головой. «Идем дальше». Прихватив ведро с щеткой, Феликс прикрыл за оборотнем дверь и повел его к соседней двери с табличкой волод Плетнев». Как и обещала Ася, эта гримерная также была не заперта. Феликс зашел в помещение вместе с Волком. Раздувая ноздри, оборотень пошел по комнате, а Феликс встал у гримерного стола, рассматривая фотографии, наклеенные на стене над зеркалом. На снимках в разных образах крупным планом и в полный рост на сцене был запечатлен мужчина. Возраст его было трудно определить из-за обилия грима на лице. Высокий, широкоплечий, с буйными русыми волосами, выразительными чертами лица, Он был так похож на Фёдора Шаляпина в годы расцвета, что поначалу Феликс решил, что на фотографиях Шаляпин и есть. Но при ближайшем рассмотрении все таки было очевидно, что это разные люди. Напротив гримерного стола у стены стояла небольшая тахта сброшенными на нее костюмами. Атласный плащ, бархатный жилет, расшитый золотыми нитями камзол. На камзоле лежали кожаные перчатки с широкими раструбами. Именно перчатки заинтересовали оборотня. Видимо, в них Плетнев играл свой последний спектакль. Изучив перчатки, волк подошел к высоким кожаным сапогам, стоявшим возле кушетки. Обнюхав один, он принялся исследовать второй, как вдруг замер настороженно. Заглянув в голенище, оборотень тихонько рыкнул и стукнул лапой по сапогу. Феликс обернулся. «Что-то нашел?» Волк тряхнул головой и ощерился. Феликс подошел, присел на корточки, взял сапог и заглянул внутрь. Затем перевернул его и встряхнул. На пол упал маленький кусок желтого стекла. «Это?» — уточнил Феликс. Оборотень ответил человеческим кивком. Взяв салфетку из упаковки на гримерном столе, Феликс завернул в нее стекло. убрал в карман пиджака и направился к двери, сказав на ходу «Оборотись здесь, а то еще заметит кто». Выйдя в коридор, директор встал у приоткрытой двери и стал смотреть в пустой коридор. Там вдалеке двигались тени, слышались приглушенные голоса, но коридор оставался пустым. Скрипнула дверь, показался Никанор. На пальцах его все еще оставались длинные когти. В янтарно-желтых глазах стояли вертикальные зрачки. Но длилось это недолго. Когда Никанор Потапович вышел к лестнице, он уже был обыкновенным дедом. Спускаясь по ступенькам, Никанор столкнулся с невысоким полноватым мужчиной, поднимавшимся вверх. Хоть и был мужчина сравнительно молод, но имел рыхлое лицо, тусклые глаза, длинный хвост волос сильной проседью и свистящую одышку. Глянув на старика в синем халате, он замедлил шаг, покрепче хватаясь за перила, и произнес. «А вы кто такой? Что-то я вас не припомню». «Так Лидию Сергеевну подменяю», — охотно ответил старик. Захворала она. «Значит, вы у нас временно?» «Временно», — кивнул дед, качнув пышной седой шевелюры. «День, другой, да и все. Понятно». И, обогнув уборщика, мужчина пошел дальше, не обратив никакого внимания на господина в черном костюме, уже стоявшего внизу у входной двери.